Глава 13, Часть вторая. Первая половина дня прошла вполне спокойно, не считая группы особо прилипчивых членов клуба. Да, я уже успела познакомиться с несколькими токсичными личностями, которые стремятся заглянуть в закрытую клубными шортиками промежность чаще, чем покупают у меня напитки. А что я хотела? Основной наш контингент — солидные, полностью упакованные в люксовые бренды люди без возраста. «Прошу прощения, побольше вежливости и моя дежурная улыбка наивной девушке должна была сгладить неуместные намёки, блудливые взгляды и накал общения. Если это весь заказ, я могу идти?» «Ну что ты, куколка?» Никак не сдавался самый неугомонный. «Дай мне ещё водички, раз бесплатно не стоишь». Новенькие купюры крупного номинала под дружный мужской хохот перекочевали в мою ладошку. Он не сдавался и осмотрел меня с ног до головы, значительно превысив культурный лимит. Задержался на V-образном вырезе моей форменной футболки Пола. Подсоков языком, добавил ещё одну фиолетовую двадцатку. На чай. Когда устраивалась в клуб, то дала себе слово всё это мужественно терпеть. Поэтому я мысленно закрыла глаза и приказала себе не позволять ему выбить меня из колеи внутреннего спокойствия. Хотелось сказать «Да чтоб тебя!» но я выдала услужливое заученное. «Благодарю. Прошу прощения». «Иди. Только учти, что сегодня вечером у нас свидание. Заберу после смены». Я аж рот открыла от такой наглости. Да, чаевые он оставил с размером моей месячной зарплаты, но это не значит, что может обращаться со мной как с купленной вещью, предъявляя на меня права потребителя. Обернувшись, я бросила на него красноречивый, полный негодования взгляд, от которого несколько раз дернулся его кадык. Я осталась довольна увиденным. Пусть знает, что я не прочь, подав в суд, многократно умножить эту сумму, обвинив его в сексуальных домогательствах. С горем пополам закончив смену, я осознала, что затянувшийся день еще не завершен только тогда, когда Беверли попросила меня зайти к ней в кабинет. Оказалось, что сегодня в ресторане клуба грозилась полная субботняя посадка, а обслуживающего персонала катастрофически не хватало. Всему виной сезонная аллергия, которая скосила штатный комплект личного состава официантов, что стало для них абсолютным кошмаром в виде соплей, непрерывного чихания и опухших красных глаз. А для меня обернулось редким шансом, тем самым за который нужно было хвататься руками и ногами. «Подстрахуешь?» «Конечно». Через десять минут я была уже на месте в полном облачении. Оставалось только повязать белоснежный фартук на своей униформе. Пока занималась его длинными лентами, мысленно подсчитала и позволила себе не только новенькие джинсы, но и кеды. Ещё и отложила кое-что на аренду. Но уже не комнаты, а крохотные квартирки в удалённом районе Карлайла. Прикинула, что с такими подработками я вполне смогу потянуть её уже через неделю-другую. «Ну что, подруга?» Улыбнулась мне очаровательная Терри Рит, ловко взъерушивая пальцами чёрные колечки спиральных кудряшек на своей голове. «Терпим, улыбаемся и пашем». «Щедрых клиентов нам сегодня!» Африканка блеснула белозубой улыбкой. «И новых знакомств! А что, я всегда хотела подцепить миллионера, понимаешь? Всегда мечтала хорошо жить где-нибудь в Лондоне. С такими, знаешь, небольшими... «Мими милыми собаками. Кавалер Кинг Чарльз Спаниэль? Примечание. Кавалер Кинг Чарльз Спаниэль — порода собак, приближенная к высшему свету, названная в честь короля Карла II Британского. Это небольшая собачка Спаниэль — отличный компаньон для прогулок по гайд-парку или вечернего английского чаепития. «Ага, они. Так вот, завела бы себе штук десять» и кормила исключительно паштетом фуагра. Мы дружно расхохотались. Затем обе вышли в переполненный ресторан, чтобы вклиниться в работу снующих с заказами официантов. Глаза сами собой быстро нашли уютный столик в уединенной части зала у панорамных окон, за которым я ужинала с чейзом, но он пустовал. Зато был занят ещё один, не менее знакомый стол, за которым расположились вновь пришедшие гости. Шумная компания столичных мажоров в этот раз была разбавлена одной-единственной девушкой. Шелдон, который, завидев меня, сразу дружелюбно помахал мне рукой. Неразлучные Рейнард и Джейкоб. Ещё парочка незнакомых мне парней. И, конечно, Хантер, рядом с которым с ядовитым взглядом, направленным в мой адрес, царственно восседала Ребекка. Да, именно так. Если ты существовал, то сейчас я имела честь лицезреть одну из самых ярких его представительниц на сей раз в обтягивающем красном платье красных туфлях на высоченной шпильке которая вполне возможно могла бы проткнуть мне сердце и с губами вымазанными красной же помадой настоящая невозможная дева лица увидев меня она наклонилась к хантеру почти касаясь его уха своими губами и демонстрируя право собственности подчеркнуто сексуально погладила его запястье и предплечье ухоженными ногтями с ярко красным маникюром. Но мне было совершенно всё равно. Правда? Правда?